— Ищ, каких соседей бог даст! — заметил опять Захар. — От иных не то ж твизанки и дров. Ковша воды не допросишься. То — То-то же! — сказал Илья Ильич. — Переехал к вечеру, кажется и конец хлопотом. — Нет, еще проводишься недели две.